глава четверт лучик надежды а это еще что за хрен раздался <Thermomik2> грубый мужской голос их что двое договаривались на одного дальше я уже не слушал бросок и короткий меч входит в чере парбалетчика повезло противник беззащитных артефактов <te> э издал протяжный звук второй грабитель. Только третий почуял неладно и попытался атаковать меня длинным копьем. Не лучший выбор для замкнутого пространства. Черт, ведь это легионеры. Вот мрази. Сделав два шага вперед, я заблокировал удар копейщика, тут же перехватил древко и рывком загнал острый наконечник в горло другому регионеру только начавшему извлекать клинок. Затем загнал клинок в живот последнему противнику захрипел копийщик, падая на колени. Я чуть провернул лезвие в ране и выдернул меч. Все, этот не жилец. Можно сказать, бой окончен. Только нужно выждать несколько секунд и добавить несколько штрихов. Через четверть часа, пошатываясь под тяжелым грузом, я подошел к воротам трактира. Постучал условным способом, и когда мне открыли, коротко сообщил одному из несостоявшихся граничников. «Выезжаем. Позади остался городок, в котором было проведено множество приятных часов. Увы, но происшествие в Красном доме сильно омрачало воспоминания. Но главное, теперь любой, посетивший заведение мадам Шемпо, найдет трех легионеров и вышибалу, которые перебили друг друга из-за добычи. А про нас никто не расскажет. Народ при помнит добро и не станет предавать граничников даже перед слугами единого. Ну, разве что кто-то из простых горожан ляпнет, что видел, как ночью из города выехал большой отряд. Ну, так мы направление взяли на запад, и лишь потом свернули на юг. Какое-то время ехали молча. Не знаю, о чем думали выпускники интерната. Лично я размышлял, как нам лучше избавиться от погони. Можно было прямо сейчас уйти в направлении первой стены, а там затеряться среди гор. Хотя бы на месяц-другой. Припасы можно достать из башен. Я лично видел, что они там есть. Только подобное решение не поможет мне избавиться от мага из другого мира, преследующего меня по пятам. Так что путь у нас один в вглубь империи. И желательно в земли Дригов» где я смогу оставить новобранцев под присмотром шаманов. А самому придется искать способ, чтобы вернуть магическую силу. Потому что без нее мне никогда не справиться с преследователем. Командир, а куда мы направляемся? И что нас ожидает в будущем? Словно почувствовав, что я пришел к какому-то решению, поинтересовался один из молодых одаренных. Лейтенант Пралик если мне не изменяет память. Впрочем, они почти все лейтенанты, потому как владеют даром. Пралик, сейчас наша задача покинуть приграничье. Это можно сделать лишь одним безопасным способом по морю. А затем постараемся пробиться в государство Дриггов. Если там все хорошо, то задержимся, дождемся, когда все уляжется». Ну а если слуги Единого и Говорящих с Духами решили устранить, тогда остается лишь два варианта — или скрыть свой дар и затеряться среди крестьян, или покинуть империю. Все настолько плохо. И если отталкиваться от того, что мне известно, получается, что слуги Единого по какой-то причине пожелали уничтожить всех граничников, а император их в этом поддерживает. — Мне непонятно только зачем. — Мы тоже не понимаем, командир, поэтому предлагаем взять пленного. кого Кому-нибудь из епископов, — предложил лейтенант. — У меня аж челюсть отвисла от услышанного. — Черт, я даже мысли подобной не допустил. А ведь новобранцы правы. Кто, если ни один из отцов церкви единого, может знать о происходящем? — Я подумаю над этим предложением. Решил все же не обнадеживать Молодняк а то у них и так мир перевернулся. А если еще и священников начнем допрашивать, то могут совсем перепутать добро и зло. Но в ближайшие две недели нам лучше укрыться где-нибудь и не привлекать внимания. «Моя призывать старший дух воздух», — сообщил мне шаман, подъезжая на своей лошади ближе. Последние полчаса он немного отстал, и весь отряд слушал его завывания и удары в бубен. Теперь у «наша» будет сильный разведчик. «Это очень хорошо», — похвалил я младшего товарища. И тут же уточнил. «Слушай, ты стал часто вызывать старших духов. Не значит ли это, что ты стал старшим шаманом?» «Не -е -е, Какой из моя старший?» — махнул рукой призыватель. «Просто стал сильный. Теперь разный дух слышать зов». «Это хорошо, что ты стал сильнее, — похвалил я шамана, — и добавил шепотом, — больше шансов выжить. «Тот злая мага, наверное, тоже не спать этот ночь, — заговорщицки сообщил мне Шупака, тоже вполголоса «Однако все думать, как командира достать. Но наша небо-тур делана, тоже строить коварный план, да?» «Да, — согласился я, — я ее чтобы не заржать. Тоже мне. Нашел коварство. Так мы ехали в ночи по грунтовой дороге, ведущей в поселок Рыбный. Нас ждали. Нет, не враги. Однако, если бы не старший дух воздуха, отправленный шаманом вперед, мог возникнуть конфликт. А так наш дух встретился с духами, призванными теми, кто устроил засаду, и в итоге наш отряд встречали прямо на дороге. Три воина в форме граничника, все офицеры. Так сообщил Шупаке его дух. «Империя едина», — прозвучал в ночи боевой клич, но почему-то это не прозвучало как приветствие. Поэтому я ответил. «Судя по тому, что происходит в приграничье, империя перестала быть единой». «Имя, звание, должность» — потребовались меня. Вообще, вопрошающий был вправе задавать подобные вопросы. Только не у меня. Парда меня зовут, товарищи. Капитан, мы в равном звании и должности. Только я был на первой стене, когда закрывали разлом. А тебя там, судя по внешнему виду, не было. Ответь, почему? — Ранение, — спокойно ответил граничник. — Позавчера вечером только из госпиталя выпустили. Меня еще четырех лейтенантов и трех сержантов. Все, что осталось от гарнизона четырех башен. А как здесь оказались, поинтересовался я. Случайно стали свидетелями, как наших братьев опоили какой-то гадостью, которая их убила. Мол, в них могла быть скверна. Только чушь это все. Братья как раз возвращались из храма, а скверненный разловом не может войти в обитель единого. Вот мы решили временно отступить на побережье, и тут встретили других граничников. В том питье, что предлагают легионеры, и правда я подтвердил я, а еще все, кто сражался на второй линии, а затем отправился на первую, или погибли, или лишились дара и состарились, как я. Надеюсь, что временно. До нас сегодня дошли слухи, что погибли не только граничники, но и многие из слуг единого ответил капитан, представившийся кортой. Особенно досталось паладинам низких рангов, священникам и архейцам. Я тут же вспомнил, в каком состоянии был отец ипат Неужели старого друга больше нет в живых? А ведь я запомнил его лицо, когда он смог отразить ментальную атаку. И взгляд, как у обреченного. Руки самопроизвольно сжались в кулаки до хруста что вообще происходит в Империи? — В поселке Рыбном все спокойно, — спросил я, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей. — Да, все спокойно. Наши уже готовят рыбацкие лодки, чтобы переправиться в вглубь Империи и там затеряться. Только море неспокойно уже вторые сутки, так что мы вынуждены ждать, когда непогода утихнет. — Что ж, тогда мы попали туда, куда нужно, — улыбнулся я. Со мной шаманы, двадцать новобранцев-граничников, только прибывших из интерната. — О, как! — удивился Корта. — Их что, тоже в расход хотели пустить? — Тоже, — подтвердил я. — Да что же за ублюдки отдали такой приказ! — возбудился офицер. — Хорошо, что молодежь спаслась. — Кстати, как вы? Голодны? — У нас есть много запас. — С этим все в порядке, — перебила капитана. Мы со своими запасами и сами можем кое-чем поделиться. Так что ты дай нам сопровождающего, чтобы мы ночью не тревожили местных. Пусть твой человек покажет, где остановиться можно на ночь. — Будет тебе сопровождение, капитан, — улыбнулся Корта. — Сержант Рухло, проводи офицеров до поселка и помоги заселиться в пустые дома. Спустя еще полчаса мы въезжали в поселок. Судя по солоноватому воздуху и шуму прибоя, расположился Рыбный на самом берегу. Возможно, поэтому сюда не открывались порталы с тварями, и никто не нападал на жителей. Местные даже о происходящем на границе узнали только от граничников, пришедших вчерашним утром. Заселили нас в два дома, расположенные в десятки метров от берега. Похоже, в них давно никто не жил, и помещения использовались как складские. Оттого все провоняло рыбой, зато было сухо, прибрано. Я вот дал приказ своим подопечным. — Всем спать. Завтра, может быть, непростой день. Так что вы нужны мне отдохнувшими. Повторять дважды не потребовалось. Все же новобранцы были несколько дней в пути, и оттого знатно вымотались. Шупаку тоже хотел отправить спать, но Дрик отказался. — Моя быть рядом с командира, — сообщил призыватель. — Старейший приказать. — Ну что ж, тогда пошли, пройдемся на берег, — усмехнулся я. Пройдя дворами мимо каменных хижин, мы вышли на центральную улицу поселка, которая вывела нас к пирсу, на добрую полусотню метров, уходящему в море. — Что-то капитан Корта перепутал. — На воде спокойно, — произнес я, окидывая взглядом горизонт. — Пусть сейчас и ночь, но благодаря отсутствующим облакам... Видимость была отличная. — Уж с погодой я справлюсь, — раздался за спиной ворчливый голос. Я даже не вздрогнул, когда услышал его. Привык, что карлик всегда появляется неожиданно. — И зачем твоей это делать? — поинтересовался Шупака. — Все для вас, идиотов, стараюсь. Кстати, долговязый, советую отправить духов на подмогу своим братьям, что стоят на дороге. К вам гости, пожаловали. — Черт, — выругался я. В голове тут же начал выстраиваться дальнейший план действий, но старейший вновь заговорил. — Да не суетейстый граничник. Просто отправь духов, а сам выбирай лодку и гребите отсюда. Долго я сдерживать природу не смогу, но до рассвета у вас время имеется. — Ты предлагаешь мне сбежать, когда мои братья сражаются? — нахмурился я. — Я предлагаю тебе отвезти от граничников еще большую беду. Голос Карлика изменился, став суровым, как у старшего офицера, который отчитывает провинившегося лейтенанта «Или ты забыл, долговязый, что за тобой охотится враг из чужого мира? А ведь ему хватит сил, чтобы разнести весь поселок!» «Кто он? Зачем преследует? Ты знаешь, что ему от меня надо, старейший?» «Разлома больше нет. Зачем все это?» — засыпал я вопросами старейшего я не могла главное поймать тебя ограничник ответил карлик и вообще не задавай вопросы до которой знаешь ответы просто послушай старика мики древний дух исчез вот так всегда вроде поможет но после каждой встречи у меня вопросов все больше а ответов нет чертов карлик пошли за рюкзаками обратился я к шупаке и отправь уже старшего духа воздуха на помощь капитану корте — Пыловир, если слышишь, тебя это тоже касается. — Слышу, — пророкотало в моей голове пламя. — Я уже на месте. Повеселимся. Через два часа взошло солнце. Все это время я боролся со сном и одиночным косым парусом. Лишь на рассвете шупак, а все это время бессовестно дрыхнущий на дне лодки, встрепенулся и обрадовал меня. — Моя может призывать большой дух воды. — «Призывай». Дал я разрешение и смотрелся. «Кругом вода, береговой линии почти не видно, но это и к лучшему. И слушай меня внимательно. Нам нужно, чтобы лодка двигалась вдоль берега, хотя бы до полудня. И желательно, чтобы нас не видели с берега». «А я все сделать. Ни один человека не заметить. Быстро двигаться». «Кто же знал, что это будет настолько быстро?»